Глава 35. Важность правильного платья. Было недораздумий, хотя хорошо бы вот именно подумать. И чтобы снова накатило то волшебное, фейское, когда всё слышишь и чувствуешь, может тогда и Элина найдётся быстро. Нет, всё-таки настроить амулеты это важнее. Это надёжно. «И почему Винья смотрит так э, непонятно?» «Я не уследила», — сказала она. «Прости, родная моя. Эти две змеи спелись не иначе. Хотя должны бы волосы себе повыдирать. Хотя какая разница уже? Вот я узнаю, кто из них додумался ввалиться к тебе утром». «Неважно. Думаю, леди Фари. Так, о платье». И Ларис посмотрела на бирюзовое платье, подарок Конрада. Именно бирюзовое она и наденет. «Всё будет по-другому теперь, значит, другое платье». Она развернула его, встряхнула и стала надевать. Горничная подскочила и принялась помогать. «Вот и правильно», — одобрила Винья. «Встретишь короля в подобающем виде». Хотя есть ли разница, в каком наряде Её узрит король Рейнин. «Я даже рада», — сказала она вдруг. «Рада, что все узнали про меня и Конрада. Теперь не могу прятаться», — она замолчала. «То, что здесь Рейнин, может изменить вообще всё. А она сегодня перестала быть добропорядочной вдовой. И во что это выльется, пока не ясно. Но Рейнин тут, и от этого всё равно как-то спокойнее». «Ну, рада и рада», — согласилась Винья. Вот что, леди Фари не подходила к твоим комнатам. Спроси стражу. И вот она подтвердит. «Видела ты здесь хоть раз, леди Фари?» — обратилась к Клее. «Ни разу, эсса решительно помотала головой та. «Вот, Фари — глупая курица. Только и могла что прицепить тебе нитку на платье. Обычная ворожба купленная. А вот леди Чара может вломиться к тебе когда угодно». Если дверь не заперта, конечно. И делала это не раз. Ты забыла? Не забыла. И частенько прогуливается с графом Карсом, а у него свои колдуны. И вовсе она не дура недалёкая. Кстати, твой лорд тебе сбегать не предлагал? Резко перескочила она на другое. После всего этого. Чтобы всё бросить и с ним. Кто, лорд Бир? Предлагал. Почему спрашиваешь? «Вот и слава пламени!» Экономка от чего-то обрадовалась. «А ты что?» «Винья! Глупости это!» «Потом поговорим». «Сама ты глупая, девчонка! Одно дело, когда мужчина желает просто помять твою постель, а другое дело, когда не боится разделить с тобой жизнь, даже зная, что легко не будет. Не такой уж ты подарок, откуда ни посмотри. Сама подумай, что он знает о тебе!» «Считает, что за тобой ворох невзгод в приданное». «Ну, спасибо, Винья. Пойдём встречать короля». «Погоди, я ещё не всё сказала». Она задержала Иларис за руку. «Что за рубин ты дала Элине? Похожий на тот, что подарил граф Карс. Но очень похожий». «Ты видела на Элине рубин?» Иларис сразу ощутила холодок на спине. «Я не давала ей». Рубин графа в сокровищнице. Он был на ней, когда я встретила её вчера, на лестнице. Она шла вместе с тёткой. С леди Чарой? И ты спросила про Рубин? Кто я, чтобы про такое спрашивать? Но я посмотрела. И тогда Элина сама сказала, что ты разрешила ей поносить камень. Он, дескать, помогает женщинам найти своё, а ей сейчас это надо. Леди Чара стояла и поддакивала. «Ну да, ты ведь говорила, что у того рубина есть такое свойство». Вот теперь и Ларис испугалась. В её комнате непонятно как оказался янтарь. На Элине рубин, при том, что оба подарка графа были заперты в сокровищнице. И они настоящие, проверены и признаны безопасными. А эти подброшенные непонятно что. Она бросилась вон из комнаты. Винья едва за ней поспевала. «Вниз! Встречать короля, конечно. Начать придётся с этого». Короля и его свиту, конечно, не стали задерживать в воротах, а поскорее и с почтением проводили в замок. И Ларис вышла ему навстречу из дверей главного зала. Присела в низком поклоне. Следом тут же поклонились все остальные. «Добро пожаловать в Несс, ваше величество!» И прошу прощения за не слишком достойный приём». Король широко ей улыбнулся. «Долговязый, худой, растрёпанный, как обычно. Он всегда был небрежен и одевался просто, но всё равно легко покорял сердца. Задолго до того, как получил свою корону. Пожалуй, у него добавилось морщинок возле глаз. Это почти за год, что они не виделись». «Неважно, леди и Ларис». «Радость видеть вас, инес мне дороже». «А где Элина? Леди-невеста ещё спит?» И Ларис выпрямилась, посмотрела в лицо короля. «Она исчезла. Это выяснилось сегодня утром». «Вот так?» «Сочувствую, Лис». Король посерьёзнел, хотя и перешёл на неофициальный тон. «Тогда давайте её искать. Что говорит твой колдун?» «Эсторн болен и пока не выполняет свои обязанности». «Понятно». «О, вы здесь, граф Карс», — король нашёл взглядом вельможу. «Ваш колдун уже может что-то нам подсказать?» «Только то, ваше величество, что наследница жива и здорова», — приблизившись с готовностью, ответил граф. «Но определить, где она, пока нет возможности». «Жива и здорова — хорошо», — кивнул король. «Значит, приятности отложим на потом, когда найдём Элли. Где у тебя можно совещаться, лис?» Именно так обычно и поступал Рейнин Крансарт. Никаких слов там, где требовалось дело. Конрад тем временем подошёл и встал рядом с Иларис. «Ваше Величество, леди Иларис, пока кое-что неизвестно». «Да, всё не так, как положено. Ну, да демоны с ними». Он бастард и невежа, кто спорит? Рейнин вроде не казнит тех, кто не так подошел и не с той стороны встал. «Говорите, лорд Бир», — кивнул король. «Вот лорд Фертаги, Эсфертаги, я хотел сказать, выяснил, что лорд Дамир Торини тоже исчез. А в его комнатах нет ничего, что говорило бы о тяжелой ране. Полагаю, что рана уже залечили колдовскими средствами». И именно Торини похитил девушку. Что там с этими поисковыми амулетами? Они направление покажут? Покажут, даже не усомнился король. Когда они уехали, как считаете, лорд Бир? Что говорит стража? Они же не птичками улетели за ворота, а просить стражу. Да, и это было важно. И ещё многое. Пожалуйте за мной, ваше величество, пригласила и Ларис. «Лорд Бир, лорд, пока довольно, прервал ее король. «Соберемся узким кругом. Потом вызовем, кого надо». И он кивнул одному из ближних, чтобы проследил и распорядился. Хорошо, когда надежные люди без указаний знают, что им делать. Тогда даже королем быть несложно. За королем в покое лорда Эрвика пошел колдун в черном с помощниками и несколько лордов. И Конрад. Лорда Фари не позвали, как и графа Карса и других высоких господ. А их как раз собралось немало. Но это дело короля. «Чуяла моё сердце», — всхлипнула леди Фари. «Графом Несса станет тот, кто сумеет понравиться этой леди Шаль, а вовсе не невесте». Тихо сказала, но многие услышали, хотя поддакивать никто не стал, из благоразумия. «Но это...» «Ужасно!» — продолжала леди фари «Я упаду в ноги королеве и открою ей глаза на эту особу!» Леди Кани, которая тихо разговаривала с одной из племянниц, подошла и, взяв под руку матушку жениха, отвела ее подальше в угол, усадила. «Я понимаю ваше огорчение, но не так громко, леди», — посоветовала она. «Иначе потом вам может быть неловко неловко». «Ах, да», — спохватилась леди, которая в общем и целом была достаточно благоразумной. «Но вы близки к Её Величеству, леди Кани? Конечно, вы не станете умалчивать обо всех этих безобразиях». «Что вы! Я предельно искренне доложу обо всём Её Величеству!» Она знаком подозвала лорда Фари и посоветовала утешить матушку. Отвлечь её беседой, например. Но того и самого следовало утешать. Он был расстроен и даже оскорблён. Был бледен и играл с кулами, но старался держаться. И отдал бы палец на правой руке, только бы король Рейнин обратил на него, наконец, своё благосклонное внимание. «Я удивлён, что его величество не привлёк меня. Однако пожелал видеть возле себя Бира», — процедил он. «В конце концов, леди Элина моя невеста». «Как и лорда Бира и лорда тарини «Ведь выбор еще не сделан», — резонно заметила леди кони «А в каком качестве вы служили королю, лорд Эрчибальд? Командовали одним из его отрядов?» «Я долгое время был к нему гораздо ближе. Занимался составлением писем, приказов. Я преуспел в эпистолярном искусстве. Все расчеты и подсчеты тоже были на мне. Поверьте, это серьезно, миледи!» Его начало отпускать. Он задышал глубже и легче. И вообще, внимание красивой и знатной женщины ему льстило. Конечно, леди Кани старше, и она жена королевского министра. Но именно таким, как он слышал в столице, и нравятся благородные молодые люди. И эти леди не допускают оплошностей, как леди Шаль сегодня. Да нет же, он не собирался развлекать жену министра, выходя за пределы приличий. Но её внимание было приятно. «Я поняла», — улыбнулась леди Кани. «Конечно, лорд Бир никогда не состоял при особе его величества нашего короля. Кстати, это правда, что личные письма король всегда писал только сам». «Да, это так, миледи». А про лорда Бира не рассказывал супруг. Лорд Бир одно время воевал против Кандри из-за руатского короля. И сам Рейнин, так и не смог подступиться к замку, обороной которого командовал младший Бир. То есть он, лорд Конрад. «Вот именно!» — воскликнул лорд Фари. «Его есть за что казнить, но за что его награждать графством в Кандрии?» «Зачем казнить достойного соперника, с которым уже все разрешено?» — удивилась леди Кани. «Так вы считаете, что лорд Бир достойней всех? Достоин графства?» — негодующе воскликнула леди Фари, сообразив, что к чему. «Я этого не говорила», — торопливо покачала головой жена министра. «Мне ли о таком судить? Это дело его величества». «Но вот что я вам скажу, лорд Эрчибальд, по секрету, хорошо?» Она загадочно понизила голос. «Обещаете?» «Слово чести, миледи», — охотно пообещал лорд Фари. «Тогда...» Она улыбнулась и поманила его, вынудив отойти от матушки. Леди Фари — женщина-капельку не и разговорчивая, а шума вокруг и так было достаточно. Так вот, известно ли вам, лорд Ирчибальд, что именно является законным преданным леди Элины Сури? То, что получено в наследство от отца и принадлежит ей бесспорно. Все знают, что её наследство — Несс, — нахмурился лорд Фари. «Все знают. Знают все — это то, что кто-то придумал, и все подхватили. Но разве это было хоть раз объявлено?» «Никогда!» — протянула она нараспев. «Действительно, леди Элина может получить Несс. Но пока Несс под личной королевской опекой и останется под ней сколько будет угодно королю». Пока законная преданная леди Элины — половина крепости в дальних предгорьях. Там большой гарнизон и постоянные нападения из-за границы. И еще надо ловить контрабандистов. И деревни, которые следует защищать. Это то, что осталось им с сестрой от обширных владений грант лорда Сури, их отца. Пока крепостью тоже занимается король но он охотно сбросит ношу в руки законного владетеля. «Вы шутите, миледи?» У лорда Фари вытянулось лицо, и вообще он не верил. С другой стороны, возразить ему было нечего. Если бы брак устраивали родственники с обеих сторон, то они бы обсуждали и договаривались, знакомились бы с документами и скрепили договор письменно. А тут приказ короля, и только... И всё было так быстро и неожиданно. Когда есть приказ короля, нечего обсуждать и договариваться. Драгоценная невеста леди Элина Сури — награда! Королевский подарок! Кто же торгуется из-за подарков? «Спросите у короля», — ласково посоветовала леди Кани. «Лорд Эрвик и леди Шаль оба искренне считают, что леди Элина скоро унаследует Несс» поэтому спросите у короля. На прямой вопрос вы получите нужный вам ответ, уверяю вас. Вы хотите сказать, что король выбирает не графа Несса, а владетеля приграничной крепости? Не знаю, лорд Фари. Я дала совет. Распорядитесь им, как пожелаете. Это все равно невозможно. Как знать? Леди Кани пожала плечами и улыбнулась. «Вы не торопитесь и не поступайте, как все глупцы, лорд Эрчибальд. Они вначале придумают, потом верят, потом надеются, а потом обижаются на судьбу». Расходиться из зала никто не спешил. Ведь король в Нессе, да и такие дела творятся. Когда леди Кани вернулась на прежнее место около племянницы, та тихо беседовала с другой гостьей и как раз о леди шали. «Это ведь правда, что леди Шаль и лорд Бир? Вы сами видели?» — взяла ее в оборот гостья. «Я видела их вместе в комнате», — согласилась жена министра. «И что теперь с ней будет? Любую на ее месте отдали бы на суд храма, а потом в монастырь без пострига отбывать наказание». «Что леди Шаль терять? Она и так собирается в монастырь». Леди Кани казалась невозмутимой. «Но позвольте, это не одно и то же». «Ну, конечно, она решила, что станет монахиней, и о ней забудут. Но только не теперь». «Она не говорила о своих решениях», — Леди Кани улыбнулась. «И после того, что случилось, выйти в таком платье, а может, она считает, что за неё заступится их величество, и суда не будет?» «Может, король сам прикажет ей удалиться в монастырь и всё замнут?» «Скорее всего». «Конечно, монастырь всё скроет», — бедная леди Элина. «Хорошо хоть, что она жива». «Даже их величество должны теперь что-то предпринять», — вмешалась ещё одна леди. «Если благородная особа обесчестила себя публично, её следует наказать. Ну, хоть как-нибудь». «Хотя бы отправить её куда-нибудь в глушь? Суд храма?» «Конечно, но если король вмешается...» «Кстати, удивительно красивое платье», — согласилась леди кони «Жаль, что леди ларис так давно не надевала ничего подобного». «Простите», — и она отошла чему-то, улыбаясь. «Когда происходит нечто из ряда вон, и оно касается других, то поговорить об этом хочется многим, хотя бы тихонько». «Даже любопытно, что ей присудят», — сказал ещё кто-то. «Она точно не единственная в Кандрии, заимевшая любовника. В Руате и вовсе много кто содержит конкубин и считает это естественным. Но уж если так попалась, то деваться некуда». «Ах, что вы говорите! Конкубин! Тут не Руат! Мы живём по законам пламени и презираем дикарские обычаи. И вообще...» Во времена моей молодости леди были добродетельны. Леди — это не прачка, надо помнить. Конкубин бывает и две, и три. Вы шутите?» Граф Карс уселся на стул у стены, закинул ногу на ногу и бесстрастно смотрел перед собой. Его колдун вытянулся рядом. Взгляд леди Кани на мгновение задержался на лице графа и уже скользнул прочь. Она прошла мимо, но что-то заставило её обернуться. Ей показалось, да, как будто сходство. В лицах графа и его колдуна ей почудилось что-то общее. Разрез глаз, губы и... Она вздрогнула. Острый взгляд мужчины встретился с её взглядом. Именно острый и холодный, как льдинки. Она поприветствовала графа наклоном головы, и почти с трудом заставила себя отвести глаза, как будто взгляд графа взял её в плен. «Он не бесстрастен, вовсе нет. Такое невероятное напряжение в нём она почувствовала». «Миледи!» — окликнула её одна из помощниц Иларис. «Для вас передали письмо от Её Величества». «Замечательно, давайте!» — обрадовалась она. Это помогло встряхнуться точно на вождение. От взгляда графа Карса. Леди Кани была давно знакома с этим вельможей. Лорд Кани часто принимал его в их доме в Лире. Но такое она испытала впервые.